О, если б можно было здесь запереть всю им содеянную несправедливость, все горе им принесенное, и сжечь дотла вместе с ним, как огромный погребальный костер, какое это было бы счастье и для лиц, непричастных к тяжбе джарндисы против джарндисов. Глава вторая в Большом Свете. В этот слякотный день нам довольно лишь мельком взглянуть на Большой Свет. Он не так уж резко отличается от Канцлерского Суда, и нам нетрудно будет сразу же перенестись из одного мира в другой. И Большой Свет, и Канцлерский Суд скованы прецедентами и обычаями. Они как заспавшиеся рипы ван Винкли, что и в сильную грозу играли в странные игры. Они как спящие красавицы, которых когда-нибудь разбудит рыцарь, после чего все вертелы в кухне, теперь неподвижные, завертятся стремительно. Большой свет невелик. Даже по сравнению с миром таких, как мы, впрочем, тоже имеющим свои пределы, в чем вы, ваша светлость, убедитесь, когда, изъездив его вдоль поперек, окажетесь перед зияющей пустотой? Большой свет — всего лишь крошечное пятнышко. В нем много хорошего. Много хороших, достойных людей. Он занимает предназначенное ему место. Но все зло в том, что этот изнеженный мир — Живет как в футляре для драгоценностей, слишком плотно закутанный в мягкие ткани и тонкое сукно, а потому не слышит шума более обширных миров, не видит, как они вращаются вокруг солнца. Это отмирающий мир, и порождение его болезненный, ибо в нем нечем дышать. Миледи Дэдлок вернулась в свой лондонский дом и дня через 3-4 отбудет в Париж, где ее милость собирается пробыть несколько недель. Куда она отправится потом, еще неизвестно. Так, стремясь осчастливить парижан, предвещает великосветская хроника, а кому как не ей знать обо всем, что делается в большом свете? Узнавать? Об этом из других источников было бы не по-светски. Дедлок провела некоторое время в своей линкольнширской усадьбе, как она говорит, беседуя в тесном кругу. В Линкольншире настоящий потоп. Мост в парке обрушился. Одну его арку подмыло и унесло паводком. Низина вокруг превратилась в запруженную реку шириной в полмили и унылые деревья островками торчат из воды. А вода вся в пузырьках, ведь дождь льет день-день ской. В усадьбе Миледи Дедлок скука была невыносимая. Погода стояла такая сырая. Много дней и ночей напролет так лило, что деревья, должно быть, отсырели насквозь. И когда лесник подсекает и обрубает их, не слышно ни стука, ни треска. Кажется, будто топор бьет по-мягкому. Олени, наверное, промокли до костей, и там, где они проходят, в их следах стоят лужицы. Выстрел в этом влажном воздухе звучит глухо, а дымок из ружья ленивым облачком тянется к зеленому холму с рощицей на вершине, на фоне которого... Отчетливо выделяется сетка дождя. Вид из окон в покоях Миледи Дедлог напоминает то картину, написанную свинцовой краской, то рисунок, сделанный китайской тушью, вазы на каменной террасе перед домом. Весь день наполняются дождевой водой и всю ночь слышно, как она переливается через край и падает тяжелыми каплями, кап-кап-кап, на широкий настил из плетника, истори прозванный дорожкой призрака. В воскресенье пойдешь в церковку, что стоит среди парка, видишь, вся она внутри заплесневела, на дубовой кафедре выступил холодный пот, и чувствуешь такой запах, такой привкус во рту, словно входишь в склеп дедлоковских предков. Как-то раз миледи Дедлок, женщина бездетная, глядя ранними сумерками из своего будуара на сторожку привратника, увидела отблеск каминного пламени на стеклах решетчатых окон и дым, поднимающийся из трубы, и женщину, догоняющую ребенка, который выбежал под дождем к калитке навстречу мужчине в клеенчатом плаще, блестящем от влаги, увидела и потеряла душевное спокойствие. И Миледи Дедлок теперь говорит, что все это ей до смерти надоело. Вот почему Миледи Дедлок сбежала из линкольнширской усадьбы, предоставив ее дождю воронам, кроликам, оленям, куропаткам и фазанам. А в усадьбе домоправительница прошла по комнатам старинного дома, закрывая ставни, и портреты покойных дедлоков исчезли, словно скрылись от неизбывной тоски в отсыревшие стены. Скоро ли они вновь появятся на свет Божий? Этого даже великосветская хроника, Всеведущая, как дьявол, Когда речь идет о прошлом и настоящем, Но не ведающая будущего, Пока еще предсказать не решается. Сэр Лестер Додлок Всего лишь баронет, Но нет на свете баронета более величественного, Род его также древен, как горы, но бесконечно почтеннее. Сэр Лестер склонен думать, что мир, вероятно, может обойтись без гор, но он погибнет без дедлоков. О природе он, в общем, мог бы сказать, что замысел ее хорош, хотя она, пожалуй, немножко вульгарна, когда не заключена в ограду парка, но замысел этот еще предстоит осуществить что всецело зависит от нашей земельной аристократии. Это джентльмен строгих правил, презирающий все мелочное и низменное, и он готов когда угодно пойти на какую угодно смерть, лишь бы на его безупречно честном имени не появилось ни малейшего пятнышка. Это человек почтенный, упрямый, правдивый, великодушный, закоренелыми предрассудками и совершенно неспособной прислушиваться голосу разума. Сэр Лестер на добрых два десятка лет старше Миледи. Ему уже перевалило за 65 или 66 лет, а то и за все 67. Время от времени он страдает приступами подагры, и походка у него немного деревянная. Вид у него представительный. Серебристо-седые волосы и бакенбарды, тонкое жабо, белоснежный жилет, синий сюртук, который всегда застегнут на все пуговицы, начищенные до блеска. Он церемонно учтив, важен, изысканно вежлив с Миледи во всех случаях жизни и превыше всего ценит ее обаяние. К Миледи он относится по-рыцарски, так же, как в те времена, когда добивался ее руки. И это единственная романтическая черточка в его натуре. Что и говорить, женился он на ней по любви, только по любви. До сего времени ходят слухи, будто она даже не родовита. Впрочем, сам сэр Лестер происходит из столь знатного рода, что, вероятно, решила удовольствоваться им и обойтись без новых родственных связей. Зато Миледи так прекрасна, так горда и честолюбива, одарена такой дерзновенной решительностью и умом, что может затмить целый легион светских дам. Эти качества в сочетании с богатством и титулом быстро помогли ей подняться в высшие сферы. И вот уже много лет, как Миледи Дедлог, пребывает в центре внимания великосветской хроники, на верхней ступени великосветской лестницы. О том, как лил слезы Александр Македонский, осознав, что он завоевал весь мир и больше завоевывать нечего, знает каждый или может узнать теперь, потому что об этом стали упоминать довольно часто. Мелиди Дедлок, завоевав свой мирок, не только не изошла слезами, но как бы оледенела. Утомленное самообладание, равнодушие присыщение, такая невозмутимость усталости, что никаким интересом и удовольствием ее не всколыхнуть. Вот победные трофеи этой женщины. Держится она безукоризненно. Если бы завтра ее вознесли на небеса, она, вероятно, поднялась бы туда, не выразив ни малейшего восторга. Она все еще хороша собой. И хотя красота ее уже пережила летний расцвет, но осень для нее еще не настала. Лицо у леди Дедлог примечательная. Раньше его можно было назвать скорее очень миловидным, чем красивым. Но с годами оно приобрело выражение свойственное лицам высокопоставленных женщин, и это придало ее чертам классическую строгость. Она очень стройна и потому кажется высокой. На самом деле, Она среднего роста, но, как не раз клятвенно утверждал достопочтенный Боб Стейблс, она умеет выставить свои стати в самом выгодном свете. Тот же авторитетный ценитель находит, что экстерьер у нее безупречный, и, в частности, по поводу ее прически отмечает, что она самая выхоленная кобылица, во всей конюшне. Итак, украшенная всеми этими совершенствами, Мелиди Дедлок, неотступно преследуемой великосветской хроникой, приехала в Лондон из Линкольнширской усадьбы, чтобы провести дня 3-4 в своем городском доме, а затем отбыть в Париж, где ее милость собирается прожить несколько недель. Куда она отправится потом, пока еще не ясно. А в городском ее доме, в этот слякотный хмурый день, появляется старосветский пожилой джентльмен, ходатый по делам, а также поверенный при Верховном канцелярском суде, имеющий честь быть фамильным юрист-консультом Дедлоков, имя которых начертано на стольких чугунных ящиках, стоящих в его конторе как будто ныне здравствующий баронет не человек, а монета, беспрерывно перелетающая по мановению фокусника из одного ящика в другой. Через вестибюль вверх по лестнице, по коридорам, по комнатам, столь праздничным во время лондонского сезона и столь унылым остальное время года, страна чудес для посетителей, но пустыня для обитателей. Меркурий в пудреном реке провожает пожилого джентльмена к Миледи. Пожилой джентльмен выглядит немного обветшалым, хотя, по слухам, он очень богат, ибо нажил большое состояние на заключении брачных договоров и составлении завещаний для членов аристократических семейств. Окруженный таинственным ореолом хранителя семейных тайн, Он, как всем известно, владеет ими, не открывая их никому. Мавзолее аристократии, век за веком врастающие в землю на уединенных прогаленных парках среди молодой поросли и папоротника, хранят, быть может, меньше аристократических тайн, чем грудь мистера Талкинхорна запертые, в которые эти тайны бродят вместе с ним по белу свету. Он, что называется, человек старой школы. В этом образном выражении речь идет о школе, которая, кажется, никогда не была молодой, и носит короткие штаны, стянутые лентами у колен, и гетры или чулки. Его черные костюмы, черные чулки, все равно – шелковые они или шерстяные, имеют одну отличительную особенность — они всегда тусклые. Как и он сам, платье его не бросается в глаза, застегнуто наглухо и не меняет своего оттенка даже при ярком свете. Он ни с кем никогда не разговаривает, разве только если с ним советуется по юридическим вопросам. Иногда можно увидеть, как он молча, но чувствуя себя как дома, сидит в каком-нибудь крупном поместье на углу обеденного стола или стоит у дверей гостиной, о которой красноречиво повествует великосветская хроника. Здесь он знаком со всеми, и половина английской знати, проходя мимо, останавливается, чтобы сказать ему «Как поживаете, мистер Талкинхорн. Он без улыбки принимает эти приветствия и хоронит их в себе вместе со всем, что ему известно. Сэр Лестер Дедлок сидит у миледи и рад видеть мистера Талкинхорна. Мистер Талкинхорн как будто сознает, что принадлежит Дедлокам по праву давности, а это всегда приятно сэру Лестеру. Он принимает это как некую дань. Ему нравится костюм мистера Талкингхорна. Подобный костюм тоже в некотором роде дань. Он безукоризненно приличен, но все-таки чем-то смахивает на ливрею. Он облекает, если можно так выразиться, хранителя юридических тайн дворецкого, ведущего юридическим погребом дедлоков.